К чему бы, Гостов улыбнулся по мальчишески плутовато. Обладателю полумиллионного капитала и по меньшей мере миллионного недвижимого имущества не позволит себе некоторую долю сентиментальности. Для того-то ты и должен обеспечить себе несколько сот тысяч марок, чудак, чтобы и в будущем разрешать себе некоторую долю сентиментальности. Мюльгеймserdeто рассмеялся. Поспорили ещё немного, Густав наконец согласился. Он подписался, правда, не на 400 тысяч марок, как наставил Мюльгейм, а только на 200. Мюльгейм облегченно вздохнул. Наконец-то он хоть частично обеспечил своего чудаковатого друга. Густав подписал доверенность, которую Мюльгейм заранее заготовил. Не забудь, между прочим, важно заявил Густав, что я, кроме того, получаю еще за Лесинга 200 марок ежемесячного дохода. Покончив со скучными деловыми вопросами, Густав быстро пришёл в прежнее весёлое настроение, и когда явился среди их Вильгельм Гютветер, он сиял, как всегда. На Мюльгейма не так легко было отвлечь от политических тем. Мы видели бунтующего пролетария, сказал он. Это было малопривлекательное зрелище. Мы видели разнузданного крупного буржуа, крупного агрария, милитариста. Это было отвратительное зрелище. Но всё это нам покажется раем, когда мы увидим разнузданного мелкого буржуа, нацистов и их фюрера. Неужели вы серьёзно так думаете, многоуважаемый профессор изумился Гутветер, ласково глядя на Мельгейма огромными детскими глазами. Я иначе себе это представляю, кротко молвил он. Мне кажется, что война была лишь прологом. Век великих битв только начался. Это будет век уничтожения. Последние поколения белой расы будут беспощадно истреблять друг друга. Гром совокупится с морем, огонь с землей. Для такой битвы нужны рогатые лбы. В чем я вижу смысл грядущей национальной империи? Воинствующий дух, правосудие, построенное на высоких законах запрета. Культ опьянения и жертвенности во имя костного звериного бытия. Такова перспектива. он говорил кротко каким-то зверсательным голосом халённое елейное лицо гармонировало с вертуком похожим на священническое одеяние детские глаза глядели мечтательно густов и мильгейм хранили некоторое время молчание потом мильгейм сказал ладно как вам угодно а пока вы может быть не откажетесь ещё от одной рюмки коньяку и сигары В 1905 году в Москве вышла книга под заглавием Великое в малом. Антихрист как близкая политическая реальность. Автором был некий Сергей Нилус, чиновник синоидальной канцелярии. К двенадцатой главе имелось приложение, озаглавленное Протоколы сионских мудрецов. Протоколы содержали отчёты о тайных собраниях вождей всего еврейства, которые Мутта бы съехали в Базель осенью 1897 года в связи с первым сионистским конгрессом. На этих собраниях, по утверждению автора книги, вырабатывались директивы для утверждения мирового владычества евреев. Книга была переведена на ряд иностранных языков и произвела сильное впечатление главным образом в академических кругах Германии. В 1921 году сотрудник лондонского Таймс доказал, что в большинстве своём протоколы дословно списаны с появившейся в 1868 году брошюры некоего Мориса Жали. В этой брошюре приверженцы Наполеона III, масоны и ибенопартисты обвинялись в грандиозном заговоре для достижения мирового владычества. Автор протоколов просто заменил слова масоны и ибенопартисты словом евреи. Частично же протоколы заимствованы из романа Бигориц, опубликованного в том же 1868 году неким Гетше под псевдонимом Джон Рэдклиф. В романе описывалось, как каждые 100 лет князья, рассеянных по всему свету двенадцати колен израилевых, собираются на старом еврейском кладбище в Праге и держат совет о том, что делать дальше для укрепления владычества евреев над миром. Заявление о грубой фальсификации вызвало во всём цивилизованном мире оглушительный хохот. Только в Германии, особенно среди университетских зубров, продолжали верить в подлинность протоколов. Протоколы и всё, что было связано с ними, чрезвычайно забавляли Густава Аппермана. Его интересовали документы человеческой глупости, и он собрал небольшую коллекцию, содержащую различные издания протоколов и литературу о них. В последний день старого года директор Франсуа обычно обедал у Густова. Франсуа раздобыл чрезвычайно забавное издание протоколов, выпущенное неким Альфредом Ротзенбергом, и принёс Густову этот скромный подарок. Обед прошёл весело, в интересной беседе. Директор Франсуа происходил из эмигрантской французской семьи. Уважение к разуму и гуманности с давних пор входило в традиции этой семьи. город, хранивший лучшие изреты XVIII и XIX столетий. Теперь, разумеется, под влиянием госпожи Эмилии Грозовой Тучки, господин Франсуа стал осторожен и только в кругу близких друзей отваживался упоминать о своём происхождении.